Глава 26 шестая Тревожная ночь Выстрел Еще один Крик полный ужаса Полицейский свисток Злобный окрик Подхваченный ревом Сразу нескольких глоток Вспыхнувшая отдалённая перестрелка, оборвавшаяся столь же внезапно. Звук битого стекла, гулкие удары и треск ломающегося дерева. Шанти прижался к ноге Бориса, оскалившись в беззвучном рычании. В скудном лунном свете Измайлову видны белые зубки и блеск глаз собачки. Сам он стоит с выхваченными воронёными сметвессонами на изготовку с уже взведёнными курками. Шум доносится с улицы. Ещё минуту назад там была благолепная тишина тропической ночи, которая внезапно взорвалась вот этой какофонией. Даже с просонья было понятно, что на банальный грабёж это не похоже. Как, впрочем, и не на банальный. Это больше походило на боевые действия. Стрельба то вспыхивала, то сходила на нет. Слышался топот десятков башмаков по мощённой улице. «Какого чёрта тут творится, а, Шанти?» тихо произнес Борис, для того, чтобы хоть как-то подбодрить себя. «Если бы ситуация была однозначной, здесь, друзья, там враги, то он знал бы, как действовать. И плевать, даже если врагов окажется значительно больше. Потому что там есть ясность. Теперь же схватись за оружие, и на выходе можешь получить проблемы в виде убийства граждан другой страны». Бориса, между прочим, итальянцы, французы и англичане уже с собаками ищут. Не то чтобы рыли землю, но при случае ухватят за задницу крепко. И плодить число недоброжелателей совершенно не хочется. Имея на руках внушительную сумму, Борис решил не расслабляться и провести ночь, не раздеваясь, разве только скинул сюртук и сапоги. Оружейный пояс с кобурами под аптечки, под сумок, выполняющий роль бумажника, и сбруя с бульдогами остались при нем. Так что, когда все началось, он был уже во всеоружии. «Разве только понятия не имел, как именно поступить?» «Шанти, а может, это один из тех самых бунтов, которые так любит местная беднота?» «Ладно, подстрахуемся». Он извлек из плечевой кобуры бульдог и вытряхнул из барабана травматические патроны. Ну его к черту. Сейчас не до сантиментов. Открыл свой видавший виды саквояж, извлек коробку с патронами с утопленной пулей. Зарядил револьвер, надел на ствол глушитель. Переснарядил два скорозарядника под бульдоги нужными боеприпасами. Потом достал уже заряженный винчестер в сложенном виде, прекрасно помещавшийся в саквояж. Разложил приклад, насадил раструб глушителя. Одноточечный ремень перекинул через плечо и оставил болтаться так. В правой руке бульдог с глушителем. В левую оружие брать не стал, чтобы иметь возможность задействовать бесшумный карабин. Все, к бою готов. И похоже, это вовсе не фигура речи. В коридоре послышались шаги, громкие и по-хозяйски решительные, грубые голоса. Слов не разобрать, гулкий удар в дверь соседнего номера и треск ломаемого дерева. Женский вскрик, требовательный мужской окрик. Борис вроде бы и ждал подобного, но все же непроизвольно вздрогнул, когда с треском вылетела филенка его двери. В пролом тут же проник свет от газовых светильников в коридоре. Следом появилась волосатая бледная рука с закатанным рукавом светлой рубашки. В соседнем номере началась беспорядочная стрельба. Послышались женский крик и девичий виск, оборвавшиеся на высокой ноте. Брань, стенание, рычание, приказ заткнуться и пошевеливаться. Рука неизвестного наконец нащупала задвижку и потянула ее. А в следующее мгновение дверь толкнули и в комнату ввалились сразу трое мужчин. одежды которых напоминали о мексиканских герильяс и ковбоях. У одного из них летучая мышь, которую он поднял над головой, дабы осветить всю комнату. В принципе, у него это получилось, хотя куда лучше он осветил самих нападающих. Борис уже сместился в угол, оказавшись сбоку и сзади нападающих. Шанти жмется к ноге, но молодец, не лает. Или испугался настолько, что позабыл, как это делается». Первый выстрел вышел легким, так как урок был уже возведен, два последующих с усилием. Но это и не важно, дистанция меньше трех метров, с умениями Бориса промахнуться попросту нереально. Вся троица повалилась на пол безвольными куклами. Лампа, звякнув стеклом, упала на пол, расплескав керосин, который быстро занялся. Тушить начинающийся пожар в планы Бориса не входило, как и тянуть время. Едва расправившись с троицей, он направился к двери. Под углом взглянул вправо от проема, в поле зрения никого, напротив пусто. Начал смещаться правее, чтобы иметь возможность взглянуть влево по коридору. «Что там у вас, Педро?» «О, а вот и первый Педро. Не дон, но тоже сойдет». Говоривший, сделал шаг в сторону номера Бориса и оказался на мушке. Хлоп, правая нога бандита подогнулась, и он завалился на бок, приложившись головой о стену. Повисшее перед взором облачко дыма пока проблем не доставляет, да и некогда стоять на месте. Падая на правый бок, Борис вывалился из двери. У следующего грабителя с нервами явно полный порядок. Стрелять в белый свет он не стал. Поспешно опустил револьвер, целясь в противника, внезапно обнаружившегося на полу. Но Измайлов оказался быстрее и дважды нажал на спуск. Попали обе пули, но тут дело такое, что лучше с гарантией». Разряженный револьвер выронил на пол и подхватил Винчестер. Вовремя. Из номера артсманов выскочил очередной бандит. Хлоп, клацнул затвор. Дым уже представляет проблему, но видимость все еще нормальная. Мужчина осел на колени и упал лицом вперед. Борис рывком встал на колени и сразу вскочил на ноги, рванувшись к номеру. И тут перед взором выскочил лог, возвестивший об окончании схватки. Вот и ладно. Не придется мудрить с тем, как попасть в номер. Противников поблизости уже нет. Вернее, вот эта конкретная банда закончилась. А так-то мало ли кто еще может находиться в гостинице. Заглянул в номер соседей и, не выдержав, ругнулся, бросаясь в дальний угол. Именно тут лежала Ева. Рядом мать, которая, похоже, пыталась закрыть собой дочь. Обе в окровавленных ночных рубашках. Бросив винчестер болтаться на ремне, Борис присел рядом с девочкой, уже выдергивая из кобуры аптечку. «Артефакт – аптечка. Персональный. Количество зарядов – два. Состояние заряда – сто процентов. Перезарядка – десять дней. Состояние механизма. Взведён, готов к использованию. Использовать для лечения неизвестного за Н свободного опыта? Да, нет». Мысленно представил себе ноль и подтвердил использование. Девочка глубоко вздохнула и впилась в Бориса испуганным, ничего не понимающим взглядом. «Некогда». Оставив ее, бросился к двери, где лежал Самуил, также одетый в ночную рубашку и все еще сжимавший бульдог. Две пули в грудь, но голова цела. У них у всех головы целы. Сейчас уходят, как песок, те самые золотые три минуты. Есть. Мальчишка тоже сделал глубокий вдох. Борис выронил использованный артефакт и, выхватывая следующие, на коленях переместился к Даниилу, размазывая кровь по полу. Если детей выбирал преднамеренно, то отец банально был ближе. «Мама! Мамочка!» – вдруг закричала девочка. «Тихо, Ева, тихо!» – откидывая крышку и отводя в сторону предохранитель, произнёс Измайлов. «Они убили маму!» – сорвалась на крик девочка. «Самуил, займись сестрой!» – рыкнул на растерянного подростка Борис, активируя аптечку. «Порядок!» – и этого вытащил. «Теперь Ада!» «К ней нужно опять в дальний угол!» – приложил артефакт. «Ну же!» Он видит ее суть и знает, что у нее в запасе есть возрождение, вот только ждать, пока она воскреснет, попросту некогда. Опять же, жизнь – штука такая, что не грех лишний раз изберечь. «Боже, что... девочка моя, Ева!» Заключая дочь в объятия, воскликнула женщина. Ада поспешно начала осыпать поцелуями лицо, волосы, плечи, все, куда только могла дотянуться. Потом спохватилась и осмотрела комнату встревоженным взглядом. Призывно протянула руку, и когда Самуил послушно приблизился к ней, прижала к своей обширной груди и его, с чувством поцеловав в теме. «Господин Зотов, я не знаю, как вас благодарить», — произнёс Даниил за спиной Бориса. «Земля круглая, мистер Артсман. Глядишь, ещё не раз пересечёмся. Но, как мне кажется, ещё ничего не закончилось», — убирая в подсумок аптечку и склоняясь к следующей, произнёс Борис. «Да, похоже, это очередной бунт», — «И нападавшие решили половить рыбку в мутной воде», — кивая в сторону валяющегося в дверях трупа, произнёс Даниил. «Возможно, вам лучше знать. Вы же прибыли сюда с деловой поездкой, да ещё и прихватили с собой семью. Но если вы правы, и это бунт, то нам лучше побыстрее отсюда убраться». «Да-да, конечно. Тогда захватите всё самое необходимое и обязательно оружие. Можете воспользоваться револьверами этих бандитов, только не затягивайте». «Разумеется». «Миссис Артсман, ваш супруг говорил, что у вас есть аптечка». «Да, тройная», – отозвалась она. «Непременно прихватите ее, мои уже разряжены». «Я все поняла». «Пока еще не все. Имейте в виду, что у меня нет возрождения». «Я буду об этом помнить». «Вот и хорошо». Борис вышел из номера, взял винчестер на изготовку. Однако коридор, освещенный газовыми фонарями, оставался пустынным. Измайлов подобрал свой револьвер и опять набил барабан патронами с утопленными пулями. Пока есть возможность скрытного передвижения, нужно этим пользоваться. Героическая схватка с бунтовщиками в его планы не входит, так что лучше уж они как-нибудь стишком до да бочком. Заглянул к себе. Огонь от разбитой лампы продолжал разгораться. Его все еще можно погасить, благо пламя распространилось пока только по полу и ни до чего другого не добралось. Только Измайлов не собирался тратить на это драгоценное время. Шанти, все так же испуганно забившийся в угол, едва заметив хозяина, с радостным тявканьем рванул к нему. Поднялся на задние лапки, пристроил передние на его ноге и по обыкновению облизнул пуговку носика. Ну и вперил в хозяина строгий взгляд, мол, давай, забирай меня отсюда. «Погоди, Шанти». Борис глянул на трупы. Двое вооружены капсюльными револьверами, третий – кольтом под унитарный патрон. Сдёрнул с него оружейный пояс, сунул в кобуру револьвер и повесил на грудь, как бандольеру. Патронов у него, кот наплакал. Воевать Борис не собирался, а чтобы отбиться от бандитов, имеющегося при нём с головой. Подхватил собачку, окинул комнату взглядом. Задержал его на сокваяже Бросать его категорически не хотелось, но отягощать себя глупо. А в нём нет ничего ценного. Патроны забрал, оба глушителя на стволах, так что тащить с собой нет никакой надобности». Единственное, набросил на себя сюртук, чтобы хоть как-то прикрыть белую рубашку Ну и в карманах кое-что полезное, и документы в том числе Арцманы уже были в коридоре Отец и сын успели натянуть штаны и вооружились револьверами Мать и дочь все так же в откровенных ночных рубашках Но набросили темные халаты, что уже хорошо Хотя, конечно, думали они скорее о приличиях, чем о маскировке В руках у Ады объемный саквояж «Никаких сомнений, что там все самое важное. Гонимые дети израилевые всегда готовы к тому, что нужно будет смазывать пятки салом. Ну или маслом». «Ева, ты присмотришь за Шанти?» – передавая собачку, попросил Борис. «Хорошо», – пискнула девчушка, вцепившись в шпица. «Только смотри, если он вдруг куда-то убежит, гнаться за ним не надо. Он умный и сам найдет меня. Договорились?» от чего то вспомнив фильмы из своего мира, где вот такие глупости случались сплошь и рядом, уточнил Измайлов. «Я буду крепко его держать», – тряхнув кудрями, заверила она. «И все же». «Хорошо». «Вот и договорились. Значит так, Самуил, идешь за мной. Оружие в кобуру. В кобуру, я сказал. Вот так. И не вытаскиваешь револьвер, пока я тебе не прикажу. Не хватало еще, чтобы ты меня подстрелил». «Я умею стрелять!» – вспыхнул мальчишка. «Отлично. Но уметь стрелять и воевать – это немного разное. Этому тоже нужно учиться». «Может, этот подросток и впрямь неплохо владеет оружием, но только на стрельбище. Когда понадобилось защитить семью, он так и не выстрелил. Одного из нападающих застрелил отец». «Даниил, вы идете последним и присматриваете за тылом, Только не спешите стрелять. Если есть возможность, окликните меня». «Я постараюсь сделать это без шума», — показывая на свой винчестер, произнес Борис. «Хорошо, но куда мы идем?» «В порт. Там в Марине стоит моя яхта. Ее только послезавтра должны были вытащить на берег». «Удачно получилось. Или вы желаете остаться на этом острове? Тогда не вопрос, я пойду сам». «Нет-нет, мы с вами», — решительно затряс головой мужчина. «Вот и ладно, тогда идемте». «Вообще-то удивительно, что остальные обитатели гостиницы не высовывают носа. На этом этаже еще как минимум три номера заняты. Думают пересидеть в беспорядке? Очень может быть». «В двадцать четвертом номере разгорается пожар. Если хотите сидеть и дальше, потушите. А лучше уходите!» – прокричал Борис. «Все. Дальше будь что будет. Его совесть чиста». Кивнул своим спутником и направился к лестнице. Из опыта захвата просвиры Борис сделал соответствующие выводы и теперь носил в кармане сюртука небольшое зеркальце, полированную стальную пластину на телескопической ручке. Весьма удобно, если нужно заглянуть за угол или вот так, как сейчас, спуститься по лестнице, не имея соответствующего обзора. Сойдя на три ступени, он присел и высунул зеркальце. Порядок чисто, в смысле грязно, конечно. На полу лежат двое, партией насильщик. У обоих окровавлены головы, и на ковре пара больших бурых пятен. Больше никого. Когда спустились, Борис пощупал у обоих пульс. Живы. У Ады тройная аптечка, вот только тратить на них заряды Борис не собирается. Он, конечно, не считает ошибкой то, что разрядил свои артефакты на возрождение малознакомых ему людей, но и спасать все человечество не подряжался. Разве только... Выглянул наружу. Относительно тихо. Крики и стрельба где-то в стороне. Здесь по улице валяется пара тел, но в общем и целом все спокойно. Газовые фонари продолжают гореть, кое-как рассеивая мрак. На крыльце лежит швейцар, под ним изрядная лужа крови. Возможно, пырнули ножом. Пощупал пульс. Готов. Вернулся обратно в холл. «Даниил, хватайте второго!» Беря за руку портье и указывая на носильщика, распорядился Измайлов. Тот не стал возражать и выполнил распоряжение – Бог весть, станут постояльцы тушить огонь или нет, но уж спасать раненых точно не будут. Тем более, что насильщик чернокожий подросток. Выволокли их на другую сторону улицы, где и оставили. Это все, что он может для них сделать. Кивнул своим спутникам, и они направились в сторону порта. Там вроде бы тихо, интенсивная стрельба доносится со стороны казарм гарнизона. Странно. чего собственно, тишина в форте? Там ведь тоже гарнизон правительственных войск. Перешли на сторону повстанцев? В том, что это бунт, сомнений уже никаких. Вассалитет – штука, конечно, серьезная, но обоюдная. Однозначно должны быть и тут лазейки. Так что не стоит рассчитывать на абсолютную преданность вассалов, если ты даешь им повод изменить присяги без урона для себя любимого. Хотя кое-кто может себе позволить и штрафы, если накопил достаточное количество опыта. Не планировал Борис разбираться в этих хитросплетениях. Ему бы поскорее выбраться из города. Впереди вдруг началась перестрелка. Соваться туда, чтобы оказаться участниками ненужного им противостояния? Да ну его к лешему. Борис кивнул следовавшему за ним Самуилу и скользнул в какой-то переулок. Эдакая козья тропа. В нос тут же ударили миазмы сотен литров слитой тут мочи и многих пудов вываленного дерьма. «Но это все же лучше, чем кровь. Хотя...» «Может, все же ну его терпеть такие мучения?» «Шутка. Нужно просто дышать ртом. А то, что горло першит и глаза режет...» «Ну что же, придется с этим смириться. Разве только ускорить шаг?» «Но без фанатизма. Едва оказались зажатыми между стенами домов, как пропал и лунный свет. Так что теперь только на ощупь. Фонарика у Измайлова с собой нет...» а был бы, он и не подумал бы его включать. Лишнее это, и весь сказ. Борис скорее почувствовал, что впереди кто-то есть, а не услышал, и уж тем более не увидел. Темень хоть глаз кали. И только потом услышал приглушенную брань. Кто там разбираться некогда, все свои за спиной. Измайлов выронил повисший на ремне винчестер и рванул из кабур два весана В узкой кишке прохода выстрелы ударили по ушам кувалдой, а следом испуганные выкрики «Брань истинание раненых». Во всполохах выстрелов он кое как сумел рассмотреть вооруженных чернокожих мужчин, приметить их местоположение, и если первую пулю он пустил наугад, то последующий уже старался направлять хотя бы примерно в цель. Попадал или нет, не понять. В ушах один сплошной звон от беспрерывной пальбы, а тут еще и скудный обзор быстро заволокло дымом. Зато вонь практически исчезла, ее забил запах сгоревшего пороха. Убрав револьверы, Борис рванул из кобуры кольт, и на манер ковбоев, работая ребром левой руки по курку, в мгновение опустошил барабан. Теперь уже бил и вовсе в сплошную тьму и молочное марево. Вновь сунул оружие в кобуру и выхватил бульдог с глушителем. Так себе оружие, больше для психологического эффекта. Но его скорострельность куда предпочтительнее Винчестера, а револьвер на голени доставать попросту некогда. На этот раз стрелять не стал, двинувшись вперед по проходу и держа оружие наготове Видимость и без того была никакая, а тут мало того, что тьма, так еще и бурые круги перед глазами плавают. Нахватался Всполохов. Здесь-то это по большому счету не имеет значения, а вот когда выйдут на параллельную улицу, может и аукнуться. Она ведь залита лунным светом.